Голова, двадцать девятая. Оттерзавшего меня беспокойства не могла усидеть на месте. Мерила шагами спальню, в которой провела предыдущую ночь и в которой меня так вероломно заперли. Несмотря на скобавший сердце страх, воспоминания периодически уносили меня назад на несколько часов. Невольная улыбка коснулась при пухах от страстных поцелуев губ. Пожилая служанка, глядя на смятые простыни, многозначительно промолчала. за что я ей была весьма благодарна. Она вообще была идеально вымуштрована, не то что Эбби. Тяжелый вздох. Надеюсь, с моей бывшей горничной все хорошо. Меня даже попытались накормить завтраком, к которому я, к слову, даже не притронулась. Дом принадлежал одному из верных вассалов короля, пожилому магу, и располагался не так далеко от дворца. Меня заперли в одной из комнат. «Для вашего же блага, миледи», виновата уводила взгляд горничная. Господин так велел. Сказал, что молодая леди способна на ненужные подвиги и обладает весьма безрассудным сердцем. Ну, Кайден, -ка, как только вернется, непременно пройдусь ремнем по его королевской заднице. Пусть знает. Хотя, представив обнаженные ягодицы с ямочками, я тут же забыла о месте. Пару раз укушу, этого будет достаточно. Просидев полдня в четырех стенах, я уже всерьез подумывала совершить побег. и присматривалась к свежевыглаженному постельному белью, из которого можно было бы соорудить верёвку. Хмм, второй этаж, сущий пустяк. Можно и прыгнуть. Хотя нет, ноги мне ещё понадобятся. Но планам не суждено было исполниться. Запертая дверь неожиданно сама открылась. Вернее, её открыли. Обнар. Где Кайден? Умоляюще посмотрела на мага и вместо того, чтобы подойти к нему, отступила назад. Судорожный вздох дал со мне с трудом. Боль от возможной потери уже рисовала морозные узоры на моём враз заледеневшем сердце. Жыв. Короткий ответ вдохнул в меня тепло жизни, а от облегчения подкосились ноги. Уходим отсюда. Что случилось? нахмурилась я. Нет времени, сейчас здесь будут. С улицы послышались испуганные крики, переходящие в вопли ужаса. Я кинулась к окну и увидела вдалие парка зарево пожара. Листва на яблонях окрасилась в алый Разрушающий огонь отражался вспышками на зеркальной глади стекла. Я отпрянула и, развернувшись, посмотрела на Обнара. Игнисы. Граница полностью стёрта. Их так много, что ролинги не могут подобраться и забечать проход. Значит, скоро вся Вистария будет пылать. Инга, уходим. А что будет с остальными? Инга, ты слышишь меня? Скоро здесь ничего не останется. Внезапно из коридора донёсся грохот и пронзительный женский виск. Служанка, нужно помочь ей. Не помня себя, выскочила в коридор и побежала к лестнице. Обнар поспешил следом. "Инга, стой!" Но я не слышала. Пожелая женщина стояла внизу, застыв посреди хаоса и разрухи. Обожжённая оконная рама лежала на полу. "Не стойте здесь!" Я схватила её за руку, пытаясь увести. Тяжёлые поступь Игниса по мраморному полу отзывалась в ушах ударом молота по наковальне. Он будто почуял меня, повёл железными ноздрями и повернул оскалённую морду. Секунда, и псина сгибает задние лапы для прыжка. Я зажмурилась, ожидая неминуемой гибели, но Игнис ударился о невидимую преграду и упал к моим ногам. Обнар успел накинуть магическую сеть. Волшебные нити сжимались вокруг железного тела, пока окончательно не сдавили его, превратив в груду обломков. "Спасибо", тряхнула головой. "Нет времени паниковать. Надо убираться из этого адавого пекла". Горничная будто ожила, справилась с шоком и, подхватив юбки, бросилась к выходу. "Инга, давай руку", попросил Обнар, обнажая портальный браслет на своём запястье. Поспешно передвинул несколько рубинов. Потянулась к нему, но неожиданно путём преградила чёрная ворона. Расправив чёрные крылья, она опустилась передо мной и обернулась с девушкой. "Обнар, стой!" Увидев, что охотник собирается применить заклинание, поспешила остановить. "Зачем ты пришла? Настало время." «Какое время? Что ты несешь?» Нахмурилась, уже жалея, что не позволила Абнару прикончить наглого демона. «Сколько раз ты встречалась с Игнисами?» «Не понимаю. Послушай, я благодарна тебе, что помогла Кайдену. Но ты же видишь, сейчас не время для светских бесед. Нужно проваливать отсюда». «Инга, давай сюда свою руку». Абнару уже рычал, пытаясь ухватить меня за запястье, но я медлила. «Олег-то не так проста. У нее всегда была своя собственная цель». Разве ты не видела, что Игнис втянулок к тебе? Именно к тебе. Звери игнорировали всех, как только ты появлялась в их поле зрения. Почему? Не время для загадок, раздражённо буркнула я. Однажды я сказала, что тебе придётся отдать своё тело. Настало время предсказанию исполниться. Ты, Лайли, источник алдаерской магии, порождение тьмы, стремится на этот свет. Твоя кровь словно маяк для мрака. Заключённы бы в железных телах. Королевский советник затеял страшную игру, позволив теме создать этих монстров. Он хотел использовать их для войны, но вместо этого навлёк беду на свою страну. Точка невозврата пройдена. Я видела то, что останется от Вистарии: опустошённая, выжженная земля и полчащий Игнисов. Много лет назад я открыла проход именно в это будущее, а теперь твоему королю предстоит его закрыть. Олег-то поведала, что единственный способ завести огненных тварей обратно — использовать дар Лаилин в качестве приманки. «Нужно спешить. Ритуал займет некоторое время». «Если ты заберешь это тело, а я вернусь домой, то Клементина умрет?» «Ты думаешь об одной жизни, хотя на кону стоит судьба целой страны?» «Для Клементины будет только это, одна единственная жизнь», — выпалила я. «Я пойду сама». Инга, подумай, предостёрёг Обнар. Пусть демон выполнит своё предназначение. Сможешь создать щит, чтобы игницы не растерзали меня, прежде чем я доберусь до границы? Попробую. Инга. Да. Кайдон мне никогда этого не простит. Простит. Он умный мужчина и хороший король. Он поймёт. Обнар покачал головой. И ещё, передай ему, передай, что я люблю его. Хотя нет, не говори ему так. Ему так будет легче примириться. Не говори, не хочу, чтобы он знал. Ваше величество, Игнис возвращается к границе. Кайден, утомлённый битвой, перевёл дух и сощурился, вглядываясь в бескрайнюю даль. Железные звери огненной рекой стекались к проходу, соединяющему прошлое и будущее. Что-то влекло их. Они отступали от охотников, теряя к противникам интерес. Что же так привлекло их? Он нахмурился. Остальные ролинги растерянно наблюдали за процессией Игнисов. Что-то здесь не так, слишком просто. Так не бывает. Кайден даже не сразу заметил, как возле него материализовалась Алекта. Она дотронулась своей призрачной ладонью до его плеча, заставив вздрогнуть. Демон тебя раздири, выругался он. звучать до смешного, учитывая, что я сама в некотором роде демон, хмыкнула она. Чего надо? буркнул король, вновь обращая свой взор на Игнисов. Король, ты обещал разрубить магическую печать, оставленную своим предком. Он был готов, особенно сейчас, когда большая часть огненных тварей вернулась в свой мир, пройдя через мерцающую арку расколотого пространства. Решительно двинулся вперёд, сражаясь по пути с остатками Игнисов. не успевших присоединиться к орде собратий. Верные ролинги прикрывали короля, когда он добрался до указанного места. Проклятие. Он ничего не чувствовал и не видел. При таком раскладе можно вечность проводить в поисках оставленного предком заклятия, если оно вообще существует. Ищи лучше. Кайден раздражённо отмахнулся от алекта, вновь принявший облик вороны, сконцентрировался и распределил вокруг себя энергетическое поле. Смотрие во все глаза. Слушай, а не пошла бы король Асёкса, приметив едва уловимую вибрацию. Невидимая паутина оплетала пространство, похоже на обычное плетение, но стоит проверить. Он потянул её к себе, используя магические потоки. Плетение старого заклятия разорвалось, волшебные нити обуглились и растворились, оставив после себя алые искры, которые гасли, падая на обожренную кровью землю. получилось. Он смог. Едва не рассмеялся, но нечто странное, мелькнувшее в тёмных провалах глаз Алекта, заставило насторожиться. Кайден нахмурился и вновь посмотрел на затягивающийся, словно огненная рана проход. Как демон возьми, почему? Почему Игнис обросились назад? Что? Нет. Внезапная догадка окатила его ледяным дождём. Ты не дура, король. Не дурак. Это был единственный выход. Нет. Твоя Лаэлин, последняя из живущих. А древняя алдаерская магия притягивает порождение тьмы, словно магнит, особенно после того, как вы, ты её инициировал, и она стала поистине лакомым кусочком для этих тварей. Каэдан не стал больше слушать. Он бросился вперёд, пытался магией остановить рубцевавшуюся словно рану пространственную дыру. Бесполезно. Последняя вспышка и всё погасло. Он метался словно раненый зверь, попавший в клетку. Инга, его маленькая дерзкая Лаэлин. Что же ты наделала? Король впервые в жизни опустился на колени и замер, тщетно вглядываясь вперёд. Всё кончено. Она оставила его одного. Ты видела будущее, то место, куда отправила мою Ингу. Сколько лет прошло? Сколько я должен знать? Зачем? Буду ждать. Может год, а может сотня лет. Ты готов ждать её всю свою жизнь? Поджилки тряслись от страха. Я брела, спотыкалась и вновь поднималась, стараясь не оглядываться на армию Игнисов, бредущих за мной. Обнар установил вокруг меня защитный щит, слои которого раз за разом разрушались от ударов опионных железных зверей. Только бы хватило времени, только бы успеть, бормотала себе под нос и шла вперёд, двигаясь всё быстрее. Магия несла меня, толкая в спину, и я продолжала путь. Игнисы вначале осторожные, а затем всё более агрессивно стали кидаться на меня. Только бы успеть. Защита разрушалась. Ещё несколько попыток пробить щит, и я останусь одна на один с армией смертоносных тварей. Надеюсь, смерть будет быстрой. Магический купол вокруг меня треснул и рассыпался. Я знала, что это конец, но не закрыла глаза. Хочу встретить смерть лицом к лицу. Гордо подняла голову и остановилась. Вся свора Игниса вкинулась вперёд, сметая друг друга. Каждый пытался добраться до меня первым. Я уже ощущала жар от смертоносного пламени. Последний вздох, и внезапно всё исчезло. Мир замер, словно был нарисован масляными красками на холсте, а затем появился вихрь. Ураган, сметающий всё на своём пути. Он дул, сбив меня с ног. Я упала. Вокруг творилось безумие. Сильный порыв тёплого ветра словно ластиком стирал рисунок на картинке, и исчезло всё: развалины дворца, почерневшие и обугленные деревья, рычащие огненные твари. Мгновение, и словно не было ничего. Я вновь оказалась в Вистарии, той, которую знала и успела полюбить. Посреди поля, усыпанного зелёной листвой и цветами, А на холме стоял дворец. Не в силах больше сдерживаться, я молодошно расплакалась, радуясь, что всё закончилось. Поверить не могла, что осталась жива. Ощупывала руки и ноги. Всё вроде на месте. Мамочки, живой выбралась. Сердце бешено колотилось в груди, отдаваясь в ушах звоном. Хотя, постойте, кажется, звонкая трель мне вовсе не послышалась. Невидимый колокольчик продолжал звенеть. А через пару минут я увидела яркую вспышку, разрезающую воздух. Из портала вышел беловолосый Ролинг в чёрном одеянии. "Леди", он поклонился и не скрывая интерес, внимательно оглядел меня, а затем неожиданно расплылся в радостной улыбке. "Его величество велел посетить маячок в этом месте. Знали бы вы, сколько раз за прошедшие годы мы телепортировались сюда. Лисица или суслик какой по полю пробежит". Мак болтал без умолку. А я сглотнула комок в пересохшем горле. "Года. Боже, он сказал года. Попить бы". "Сейчас, леди". Мужчина поднёс к моим губам серебряную фляжку. Я сделала жадный глоток и тут же закашлялась. Рот обожгло, будто хлебнула вино. С негодованием уставилась на Ролинга. "Кармельская, самая лучшая. Да вы пейте, не стесняйтесь". Несмотря на щедрое предложение, всё же отказалась. Сколько лет прошло с тех пор, с последней битвы с сыгнисами? волнуясь, спросила я. 3 года. Боже, 3 года! Слишком мало для вечности, но так много для человека. От крошечного глотка, а может, от всего пережитого, я чуть не грохнулась в обморок. Макс успел подхватить меня и увести через портал. Мы оказались в малой гостиной, ведущей в сад. Так хорошо снова быть здесь. Но всё же я бы предпочла спальню. накрыться одеялом вместе с головой и заснуть. А проснувшись, обнаружить, что все случившееся — безумный кошмар. «Клементина!» Двери комнаты распахнулись, и на пороге появилась дайре. Принцесса бросилась ко мне, мы обнялись. «Ты вернулась!» А мы думали, «Это так...» От волнения я не сразу заметила, что девушка находится в положении. Округлившийся животик не скрывала даже платье свободного покроя. Чёрт, что я здесь делаю? Ревность острым лезвием полоснула по сердцу. Отвернулась, чтобы она не видела мои слёзы. Значит, Кайден и Дайре поженились. Я не вправе осуждать. Так и должно быть. Он король, она принцесса. И их брак — залог мира. Но, господи, как же болит душа. Поздравляю. Комок в горле мешает говорить. Кайден, наверное, счастлив. Кайден? О, нет, ты... Ты подумала... Всевышний, это не его ребёнок. Что? Ну, я думала, вы, ты. Я вышла замуж за Абнара. Он теперь королевский советник. И знаешь, Клементина, я так счастлива. Дверь вновь распахнулась. На этот раз так сильно, что слетела с петель и упала на паркет. Мужчина, появившийся в проходе, торопливо перешагнул через груду деревянных досок, ещё недавно бывших великолепной резной дверцей. В мгновение мы смотрели друг на друга. Пристально, не мигая. А затем я, не помня себя от радости, полетела вперед. Стальные тиски объятий сомкнулись вокруг талии, так что я едва могла дышать. «Абнар сказал мне тогда...» «Сказал, что...» Хриплый сбивчивый голос продолжал шептать, но я не слушала. Лишь с жадностью ловила горячее дыхание на своих губах. Кайден нагнулся, чтобы поцеловать. Страстно, обжигающе. А затем, не хотя, отстранился. «Ждал, ты ждал!» «А ты думала, я смогу забыть свою Лейли?» «Никогда». «Люблю», — выдохнула я. «Люблю тебя». Снова торопливые поцелуи. Мы не могли насытиться друг другом, словно путники, изнывающие от жары и попавшие в оазис посреди пустыни. «И я тебя люблю, Инга».